Глава 14. Сводчатое помещение наподобие склепа. Людские головы придвинуты одна к другой, напоминая комья на свежевспаханном поле. Все лица обращены в одну сторону, к источнику божественно мягкого света. Горели свечи, язычки пламени словно лезвия ножей. Узкие, сияющие полоски света окружали голову девушки. Фредер стоял, оттесненный в глубину сводчатого помещения, так далеко от девушки, что различал в ее лице только отблеск бледности и чудо-глаз, и пурпурно-алый рот. Взгляд его не отрывался от этого пурпурного рта, словно то был центр мира куда по вечному закону должна хлынуть его кровь. Какая мука видеть этот род! Вот такой же был у всех семи смертных грехов и у жены на багряном звере, у которой на лбу стояло слово «Вавилон». Он прижал ладони к глазам, чтобы больше не видеть этого смертельно греховного рта. Теперь он всё слышал отчетливее. Да, её голос. Голос, звучавший так, словно бог не сможет ни в чём ей отказать. Это вправду он? Голос шёл из пурпурного рта. Точно пламя, горячий и обжигающий. Полный нечестивой сладости. «Братья мои!» — послышались слова. Но от этих слов не веяло миром, не веяло спокойствием. Мелкие красные змейки метались в воздухе, а воздух был раскаленным. Дышать стало сущей пыткой. Фредер со стоном открыл глаза. Головы людей впереди, как темные бурные волны. И волны эти клокотали, бушевали, кипели то тут, то там, в воздух взлетала чья-то рука. Рассыпались брызги слов, клочья прибойной пены. Но голос девушки, точно каминные щипцы, метался над головами, призывая, полыхая жаром. — Что вкуснее, вода или вино? — Вино вкуснее. — Кто пьет воду? — Мы. — Кто пьет вино? — Господа, владыки машин. — Что вкуснее, мясо или черствый хлеб? — Мясо вкуснее. — Кто ест черствый хлеб? — Мы. — Кто ест мясо? — Господа, владыки машин. — Какая одежда лучше? Синяя холщёвая роба или белый шелк? Белый шелк лучше. Кто носит синюю холщёвую робу? Мы! Кто носит белый шелк? Господа, сыновья владык. Где лучше живется? На земле или под землей? На земле лучше. Кто живет под землей? Мы. Кто живет на земле? Господа, владыки машин. Где ваши жены? В нищете. Где ваши дети? В нищете. Что делают ваши жены? Голодают. Что делают ваши дети? Плачут. Что делают жены владык машин? Роскошествуют. Что делают дети владык машин? Развлекаются. Кто трудится? Мы. Кто расточает? Господа владыки машин. «Кто вы, рабы?» «Нет. Кто вы, собаки?» «Нет. Кто вы?» «Скажи нам, скажи!» «Вы глупцы?» «Дураки, дураки!» «Каждое утро, каждый полдень, каждый вечер, каждую ночь машина ревет требуя пищи, пищи, пищи. Вы — ее пища. Вы — живая пища. Машина пожирает вас, как соломенную сечку, и выплевывает. Почему вы кормите машину своей плотью? Почему смазываете ее шарниры своими мозгами? Почему не заставите машины голодать, глупцы, Почему не дадите им сдохнуть с голоду, дураки? Почему вы их кормите? Чем больше вы их кормите, тем больше они алчут вашей плоти, ваших костей и мозга. Вас десятки тысяч, сотни тысяч. Почему вы сотни тысяч смертоносных кулаков? Почему вы их кормите?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 Не те, другие, что ходят в белых шелках. Переверните мир. Поставьте его с ног на голову. Станьте убийцами живого и мертвого. Заберите себе наследие живых и мёртвых. Вы достаточно долго ждали. Время пришло. Веди нас, Мария! — выкрикнул кто-то из толпы. Словно волна прибоя, все люди разом устремились вперед. Пурпурный рот девушки смеялся и полыхал. Большие, зелено-черные полыхали ее глаза. Несказанным медленным, мягким, чарующим жестом, будто поднимая тяжкий груз, она вскинула руку. Стройное тело выросло распрямилась. Ладони сомкнулись над головой. По плечам ее, по груди, бедрам, коленям непрерывно пробегала чуть заметная дрожь, напоминавшая трепет тонких спинных плавников светящейся глубоководной рыбы. И, казалось, девушка возносилась все выше, хотя ноги ее не двигались. Она сказала «Идемте! Идемте!» Я поведу вас. Станцую перед вами танец смерти. Станцую танец убийц. Масса застонала, захрипела, протянула руки, низко склонила голову, словно плечам ее и спином должно сделаться ковром под ногами девушки. Задыхаясь, масса рухнула на колени, как животное под ударом топора. Девушка подняла ногу и ступила на плечи простертого перед нею животного. И вдруг громко прозвучал чей-то голос, в котором слышалось рыдание боли и гнева. «Ты не Мария!» Все обернулись и увидели в глубине свода человека, который стоял, уронив с плеч плащ. Под плащом на нем был белый шелк. Он был бледнее смерти, в лице некровинки. Вытянутой рукой он указывал на девушку и повторил громовым голосом. «Ты не Мария! Нет! Ты не Мария!» Все в толпе неотрывно смотрели на этого человека. Чужака среди них, чужака в белом шелку. «Ты не Мария!» — пронзительно выкрикнул он. «Мария зовет к миру, а не к убийству!» В глазах людей, составлявших всю эту дикую массу, вспыхнула угроза. Девушка стояла, выпрямившись во главе толпы. Пошатнулась, будто вот-вот упадет ничком, уткнется в пол белым лицом, где адским пламенем полыхают пурпурные губы, смертельно грешные губы. Но она не упала так и стояла, выпрямившись. Чуть покачивалась, но держалась прямо. Протянула руку, указала на Фредера и воскликнула голосом, звенящим как стекло. «Смотрите! Смотрите! Сын Йоха Фредерсона! Среди вас сын Йоха Фредерсона!» Толпа грянула истошным воплем. Резко повернулась. Ведь надо схватить сына Йоха Фредерсона». Он не сопротивлялся. Стоял прижатый к стене. Не отрывал от девушки взгляда, в котором читалась вера в вечное проклятие. Казалось, он уже умер, и бездыханное тело готово отдаться кулакам тех, кто жаждал убить его. «Собака в белой шелковой шкуре!» — взревел кто-то. Рука рванулась вверх. Блеснул нож. На волнующейся шее толпы стояла девушка. Нож словно вылетел из ее глаз. Но прежде чем нож вошел в белый шелк, прикрывавший сердце сына Йоха Фредерсона, какой-то человек закрыл его собою, как щитом, и нож вонзился в холчевую синюю робу. Синяя роба окрасилась пурпуром. «Братья!» — сказал этот человек. Он умирал, однако стоял выпрямившись, заслоняя собою сына Йоха Фредерсона. Потом слегка повернул голову, чтобы перехватить взгляд Фредера. И с улыбкой, просветленный от боли, повторил. «Брат мой». Фредер узнал его. «Георгий, номер 11811, умирал и, умирая, защищал его, Фредера». Фредер хотел протиснуться мимо Георгия, но умирающий стоял как распятый, раскинув руки и упершись ладонями в края ниж за его спиной. Глаза, похожие на драгоценные камни, неотрывно смотрели на безликую массу, ринувшуюся к нему. — Братья. Убийцы. — брата убийцы произнес умирающий. Несметная масса оставила его, устремилась дальше. На плечах толпы танцевала пела девушка. Пела пурпурным, смертельно грешным ртом. Мы вынесли приговор машинам, осудили их на смерть. Машины умрут, их место в аду. Смерть, смерть, смерть машинам. Подобно шуму тысяч крыльев, то под бесчисленных ног отдавался от стен узких проходов города мёртвых. Голос девушки смолк. Стук шагов затих. Георгий разжал руки и упал ничком. Фредер подхватил его, опустился на колени. Голова Георгия уткнулась ему в грудь. — Надо предупредить, предупредить город. — сказал Георгий. «Ты умираешь!» — отвечал Фредер. В смятении он скользил взглядом по стенам, где в нишах покоились тысячелетние мертвецы. «В этом мире нет справедливости!» «Глубочайшая справедливость!» — прошептал номер 11811. «Из слабости — вина. Из вины — искупление». «Предупредить, город, предупредить!» «Я не оставлю тебя одного! Прошу тебя! Прошу!» Фредер встал. В глазах его плескалось отчаяние. Направился к проходу, в котором исчезла толпа. «Не туда», — сказал Георгий. «Там уже не пройти». «Другой путь мне неведом. Я поведу тебя». «Ты умираешь георгий первый шаг для тебя смерть ты не хочешь предупредить город хочешь тоже стать виновным идем согласился фредер он поднял георгия прижав ладонь к ране тот пошел идем только возьми лампу сказал георгий он шел так быстро что фредер едва поспевал за ним в тысячелетнюю пыль города мертвых Вытекая из свежего источника, капала кровь. А Георгий всё тянул Фредера вперёд, крепко вцепившись ему в плечо. «Скорее!» — бормотал он. «Скорее! Надо спешить!» Коридоры, перекрёстки, коридоры, ступени, коридоры, лестница, круто уходящая вверх. На первой ступеньке Георгий споткнулся. Фредер хотел было поддержать его, но Георгий воспротивился. «Поспеши!» — он кивком указал на лестницу. — Иди наверх. Ты теперь не запутаешь Торопись. — А ты, Георгий, а ты? — Я. Георгий отвернулся к стене. — Я уже не дам тебе ответа. Фредер выпустил руку Георгия. Быстро пошел вверх по лестнице. Ночь объяла его. Ночь Метрополиса. Хмельная ночь в безумии света. Пока все было как обычно. Ничто пока не предвещало бури, которая вот-вот выплеснется из недр земли под Метрополисом, чтобы убить город машин Но сыну Йоха Фредерсон оказалось, будто камни поддаются под его ногами, будто в воздухе слышен шум крыльев, шум крыльев диковинных чудищ, созданий с телами женщин и головами змей, созданий, что наполовину быки, наполовину ангелы. Демонов, увенчанных коронами. Львов с человечьими лицами. Ему чудилось, будто на Новой Вавилонской башне сидит смерть в шляпе и просторном плаще. Вострит свою косу. Он добрался до Новой Вавилонской башни. Все как обычно. Сумрак уже вступил в схватку с ранним утром. искал отца и не находил. Никто не знал, куда в полночь отправился Йох Фредерсон. Навершие новой Вавилонской башни было пусто. Фредер утер пот, каплями стекавшийся лба по вискам. «Я должен найти отца», — сказал он. «Должен призвать его во что бы то ни стало». Люди с глазами слуг смотрели на него. Люди, не ведавшие ничего, кроме слепого подчинения, и не способные ни дать совет, не тем паче помочь. Сын Йоха Фредерсона подошел к столу, за которым обычно сидел его великий отец. Он был бледен, как шелк его одежд, когда протянул руку и нажал на синюю металлическую пластинку, к которой из всех людей прикасался один только Йох Фредерсон. И сей же час великий метрополис взревел, подал свой голос — свой демонический голос. Но он не требовал пищи. Он ревел «Опасность!» Над Исполинским городом, над дремлющим городом ревел первозданный зверь. «Опасность! Опасность!» Едва заметная дрожь пробежала по новой Вавилонской башне, будто земля, на которой она стояла, содрогнулась, напуганная видением, На грани меж сном и явью.